После ночи в клинике Игорь Анатольевич понял вдруг, что дико соскочился по рыжику. Но тут позвонила Ива. Игорьочек, я соскучилась. Ты когда дома будешь? Как получится? Можешь за тобой приехать? Не нужно. Ну ладно, я буду дома. Жду. Ты только она повесила трубку, ей позвонил. Послушай, у нас беда. Эстерическим тоном кричал в ухо Стефан. «Кто мог послать тебе цветы на этот адрес?» «Цветы? Мне? Понятия не имею». «Ну, точно не Игорь. А в чём дело-то?» «Пропали флешки из папки Симачёва». «Да ты что? При чём тут цветы?» В дверь позвонили. «Я открываю доставку цветов для Ивы, а у меня пошла носом кровь в очередной раз». «Так этот доставщик оказался врачом, помог и вправду». «Ну, я спросил, почему врач цветы доставляет». Он сказал, что его уволили, и вот приходится. Ну я, понятное дело, ухватился наш случай. Правда, потом выяснилось, что его за пьянку попёрли. И такой вроде славный мужик, а только флешки пропали. Ты подруга в порыве страсти со своим Игорем часом не прокололась? Ты с ума сошёл. А может, флешки просто куда-то завалились? Да я всё обыскал. Очень странные и подозрительные истории. «Ну, просто очень!» «Да ну! Об этом знаем только мы с тобой и наш Джефф. Но Джефф в Лондоне. Думаю, ерунда какая-то. Я завтра приеду и сама поищу. Помнишь, как ты в прошлом году паниковал, что паспорт свой потерял? А оказалось, просто положил в другой пиджак. Успокойся, Стеф. Найдутся флешки!» Игорь Анатольевич подходя к своему подъезду, услышал телефонный сигнал. Алло, отозвался он. Звонил глафрач. Игорь. Да, Мотя. Что случилось? Я двое суток почти не спал, с ног валюсь. Послушай меня. А потом уже вались. Скажи, у тебя есть приличный костюм. Что? Опешил Игорь Анатольч. Ну, костюм, штаны и пиджак приличный. Мотя, ты часом не рехнулся? Зачем тебе мой костюм? Так есть или нет? Ну, есть. Я в Берлине покупал, когда на конференцию ездил. А что, опять куда-то ехать? Нет, ехать не надо. Первый канал решил снять о тебе документальный фильм. Ещё новости. Игорь Анатольевич от неожиданности опустился на сырую скамейку возле подъезда. Это зачем? Надо. Короче, Завтра утром за тобой заедут, привезут в клинику. Ты тут всё покажешь, расскажешь, только прошу. Оденьте по элегантнее. Под халат зачем? Игорь, ты тупой? Похоже на то. Пойми ты, дурь я башка, это очень важно для клиники. Ну ладно, пожал плечами Игорь Анатольевич. Не люблю я всё это, но если для клиники, ладно. А галстук надо Галстук не обязательно. И на том спасибо. Только, Игорь, ты пока об этом помалкивай. Каким-то особенно вкратчивым тоном произнес Матвей Александрович. Кому я скажу? Ребята в клинике и так узнают. А больше вроде и некому, разве что Рыжику. Так он не разболтает, засмеялся Игорь Анатольевич. Да мало ли, девушке своей. А что, это такая страшная тайна? «Нет, просто вдруг ничего не выйдет. Пусть лучше это для всех будет сюрпризом». «Ну что ж, сюрприз так сюрприз. Мне, честно говоря, все это малоинтересно. Я ж не телеперсона». «Да, еще вопрос. Скажи, у тебя в квартире есть алоэ в ночном горшке?» «Чего? Моть-то охренел?» «Значит, нету?» «Да и не было никогда. Что за вопрос, идиотский?» «Да ладно, это я просто сболтнул. Матька, ты часом не выпил?» «Выпил, имею право». «Имеешь, имеешь, а насчет съемок это тоже пьяный бред?» «Нет, нет, это чистейшая правда. Прости, Игорек, мне пора». И Матвей Александрович отключился. Дома Игоря Анатольевича встретила Ива сией красотой и молодостью. «Игоречек! Пришёл наконец, ты и я соскучилась. О, у тебя такой усталый вид. Сади скорее за стол, буду тебя кормить. Ты су будешь? Всё буду. Я голодный. Я люблю смотреть на тебя, как ты ешь, когда ты голодный. Потом она подала ему чашку чая с лимоном, поставила перед ним вазочку с клубничным вареньем и вдруг спросила, словно бы не взначай: "Игорёк, а кто такая Оксана?" Оксана хирургической сестрой в нашей клинике. А что? Она звонила? Нет. Ты ночью восне звал какую-то Оксану. У тебя с ней шуры-муры? Ей за 50. Невозмутимо отозвался доктор Семачу. А у самого вдруг жалось сердце. Я говорю: "Ты меня не обманываешь?" "Послушай, Ива, завязывай с ревностью. Я этого терпеть не могу". "Ладно, я всё поняла". Обижена на долю губки Ива. Игорь Анатольевич взял на руки Рыжика, сел на диванчик и включил телевизор. Поискал по каналам и налетел на концерт военной песни. Военные песни он обожал. «Господи, Игорь, как ты можешь слушать такой отстой?» Ни слова не говоря, он встал, взял из ящика наушники, надел на себя и продолжил слушать концерт. Когда концерт закончился, он выключил телевизор и все так же молча пошел спать. закрыл глаза и вдруг словно бы вочию увидел Оксану, которая на следующее утро после их первого свидания шла на работу. Длинные шорты, белая свободная рубашка и копна каштановых с красным оттенком волос. И вдруг так отчётливо вспомнилось всё. Какая же я сволочь, ни разу даже не позвонил ей, не спросил о ней у тёти Розы, скотина. Но с другой стороны, «Где я и где Оксана? Она, небось, и думать обо мне забыла». «А как она танцевала там, на набережной? Сколько огня было в том танце? Сердце защемило». «Ладно, Игорь, бабы в твоей жизни не главные, в основном от них неприятностей куда больше, чем радостей. Хотя какие от его неприятности? Только одна, я ее не люблю». «А что, разве я люблю Оксану?» «Нет, конечно, просто Оксана мне куда больше подходит хотя бы по возрасту, и она совершенно ненавязчива в отличие от Ивы». «Неужели Ива и вправду так безумно меня любит, как говорит? Но, с другой стороны, что ей может быть от меня нужно? Что с меня взять? Бедная девочка, она не заслуживает ни любви. Но она ведь ни о чем меня и не спрашивала, просто внедрилась в мою жизнь». А я был так счастлив вернуться к любимой работе, что ни о чём собственном и не думал. И потом. Она такая красивая, такая горячая и такая молодая. По движению в комнате он понял, что Ива сейчас скользнёт к нему под одеяло. Он притворился крепко спящим, зная, что будить она не станет, и мало-помало уснул. Утром он надел костюм с голубой рубашкой. Игорь, ты куда это собираешься? Разве не в клинику? В клинику. За мной приедет машина, так что отвозить меня не нужно. «А зачем ты нарядился?» — Матвей просил. «Там какие-то большие начальники нынче будут». «А-а-а-а!» — ему позвонили. «Игорь Анатольевич машина ждет. Иду. Пока. Игорь Анатольевич вышел во двор. «Вы, господин Симачев?» — спросил какой-то молодой человек у подъезда. «Я. Очень приятно. А я Андрей Макшанцев. Сценарист. Они сели в чёрную Audi. Андрей был за рулём. А куда мы едем? любопытствовал доктор Семачёв, догадываясь, что они явно едут не в клинику. В Останкин. Господи, зачем? Интервью писать. Я думал, что будет в клинике. В клинике тоже поснимаем, но пока надо в студийных условиях. Господи, да кому я, кроме моих больных, интересен? безумно удивился доктор. Как выяснилось, многие Может, даже слишком многим. Тяжело вздохнул, а потом вдруг рассмеялся Андрей. Они действительно приехали в Останкины. Перед входом толпился народ, ждали пропусков. Игорь Анатольевич, идемте. И не потеряйтесь в этой толкучке. Они поднялись на несколько ступенек. Андрей что-то сказал проверяющему. Тот кивнул, потом их проверили на металлоискатели. И, наконец, они очутились у лифта. И какого черта! Я согласился на эту конитель, оно мне надо. Потом они ещё довольно долго шли по коридору и затем вошли в не слишком просторное помещение. Ну вот, Игорь Анатольч, садитесь. Доктор снял пальто, пристроил его на круглую вешалку и сел. Теперь ещё придётся ждать ни знамочего, только время терять. Не волнуйтесь, Игорь Анатольч. Олух уже здесь? Олух? Переспросил доктор Шалел. Какой олух? Дониолог, а долох, точнее, Далуханян, Арая Камбарцумович. Знаете такого журналиста? Знаю, да. Но я тут каким боком продолжал недоумевать Игорь Анатольч. Но тут распахнулась дверь и действительно вошёл Далуханян. Хорошо знакомый по телеэкрану. И он же частенько вступал в горячие споры с мамашей Ивы. Здравствуйте, доктор. Душевно, дорогой вы. Мой. Как же я рад вас видеть. Он долго и горячо тряс руку доктора. Ага, теперь, кажется, что-то проясняется. Журналист, видимо, решил таким вот образом отблагодарить меня за удачную операцию. Только мне-то это зачем? Шеф, я пока пойду, спросил журналист Андрей. Да, Андрюха, иди пока. Да, скажи Вале, чтоб принесла нам кофе, ну и что там к нему. Андрей ушёл. Лицо до Луханяна стало вдруг серьёзным и озабоченным. Игорь Анатольевич, начал: он. "Вы готовы к большому интервью для первого канала? Вопросов будет много и на самые разные темы. Нам с вами придётся хорошенько поработать. Сразу хочу предупредить: готовить материал будем в темпе. Я, в принципе, не против, но почему фильм решили снимать обо мне, а не о клинике? Мои коллеги прекрасные врачи, Да Луханян не дала ему договорить. Нет, нет, каналу нужен рассказ о вас, лично о том, как вы лечите больных, как живёте, чем дышите. Сегодня начнём с интервью в студии, потом поснимаю в больнице. Вы ведь пообщались с Макшанцевым. Да, общались в дороге. Он заранее набросал сценарий, будет по ходу дела дополнять. И я пригласила отличного режиссёра. Мы с ним вместе давно работаем, дельный мужик. Сейчас он подойдёт, познакомьтесь. Возможно, понадобится снять несколько общих планов на улице, в городе. Есть особая причина для того, чтобы мы сосредоточились именно на вас, дорогой доктор. От его деловитого напора Игорь Анатольевич даже немного растерялся. "Орека братсомович, ваши программы и репортажи всегда на высшем уровне", начал он. "Но, если честно, я ничего подобного не ожидал". Всё-таки ответьте, почему такое внимание именно к моей персоне. Обязательно расскажу. Пообещал до уханил. Как только подготовим черновой материал и начнём монтаж, сядем вдвоём и всё обсудим. А сейчас просто доверьтесь мне. Чем более ваш главный врач в курсе и одобрит. Что ж, развёл руками доктор Семачёв. Тут в Астанкино вы так сказать на капитанском мостике. Командуйте. Я готов. После кофе и разговоров на общие темы началась деловитая предсъёмочная суета. Появился режиссёр, коренастый мужчина в квадратных очках, и принялся объяснять Игорю Анатольчу, какие вопросы ему будут задавать во время интервью. Как ты планируешь снимать его на локации? Посадишь за стол в ординаторской? Спросил подошедший к ним долуханян. Не, думаю, надо дать живьём. покачал головой режиссер. «Лучше снимать в проходе». Заметив выражение лица своего главного героя, Далуханян улыбнулся и пояснил. «Это значит, Игорь Анатольевич, что вы будете ходить по коридорам больницы, а не сидеть на стуле, обязательно покажем вас среди коллег». Он снова обернулся к режиссеру. «Ты будешь брать стедикам?» «Нет, у нас хороший оператор. Он и на ТЖК прекрасно снимает». Это телевизионный журналистский комплект, снова пояснил Далуханян. Камера и свет. Света, кстати, нужно захватить побольше. Далуханян продолжил беседу с режиссёром, а доктора Семачёва повели в гримёрную. Там его встретила симпатичная девушка, представившаяся Алёной. Мне часто приходится мне здесь ведить знаменитых врачей, призналась она, усаживая Игоря Анатольча в вращающееся кресло напротив зеркала. Всё больше политики и звёзд душило бизнес. А это обязательно, испугался Игорь Анатольч, заметив в её руках кисточку и пудру. Без грима ваше лицо будет расплывчатым, пояснила Алёна и набросила ему на плечи защитную накидку, чтобы не испортить костюм. Тут речь не о красоте, а о чёткости картинки. Понятно. Алёна широко улыбнулась и Игрева добавил: "Так что сидите смирно, пациент". После длинного интервью в студии Далуханя натвёл своего гостя в кафе, где они вдвоём наскоро пообедали. Потом журналист передал Игоря Анатольча в руки режиссёра, они вышли на улицу и через несколько минут уже сидели в чёрном кроссовере с яркой надписью "Телевидение" на боку. По дороге в больницу появилась возможность позвонить главному врачу. "Мотя, ты меня втянул в какую-то авантюру", сказал Игорь Анатольч. «Почти что сердито. У меня, между прочим, пациенты. У тебя, между прочим, от голов накопилось столько, что любой профсоюз может с меня голову вместе с шапкой снять», ответил Матвей с излишней горячностью. «Ты ведь не думаешь, что я тебя просто так попросил в кино сняться. Потом поймешь, насколько это важно. Когда потом? Позже поймешь». «Ну хорошо», — уговорил. Ты там делай, что требуется. Ребята твоих пациентов держат под особым контролем. Операции у тебя в ближайшие дни нет, так что не переживай. Всё в порядке. И вот тут в душе Игоря Анатольевича впервые шевельнулось какое-то смутное подозрение. Что-то определённо было не в порядке. Но допрашивать друга у него не было ни времени, ни возможности. К концу дня Доктор Семачёв оказался измотан так, что еле ворочил языком. И это несмотря на весь свой опыт и привычку проводить на ногах по 12 часов, а то и больше. Когда я был маленьким, то завидовал артистам, сообщил он режиссёру на прощании. Теперь точно не завидую. И правильно, кивнул тот, пожимая ему руку. Работа собачья, и у артистов и у нас вот с оператором Но мы её любим. Да я вижу. Без любви человек вообще становится скучным. Режиссёр серьёзно посмотрел на него сквозь свои квадратные очки. По дороге домой, в такси, Игорь Анатольевич всё вертел в уме эту фразу. Понятное дело, он примерял её на себя, он думал. Может быть, я стал скучным? Не, неправда, искра во мне есть. Но это определённо касается профессии, а не Мысли его перескочили на Иву, которая постоянно твердила, как она его любит. В самом деле, она старалась для него. Лезла из кожи вон, готовила, приводила в порядок квартиру, жутко ревновал. Он вдруг подумал: "Ива мне позвонила за весь день только один раз. Не очень похоже на неё. Может, обиделась?" На душе стало жутко тоскливо. Вечернее возвращение домой, когда он особенно уставал, Давали се ему всё сложнее. Он уговаривал себя, что не каждому занятому по горлу мужчине так везёт. Дома его ждёт красивая и заботливая девушка, которая в нём души не чает. Почему же её забота так обременительна? Я ведь её не люблю. И когда поднимаюсь по лестнице, мечтаю поскорее обнять рыжика, а не его. Господи, да я вообще уже 100 лет ни в кого не влюблялся. Подумал и тут же вспомнил Оксану. её улыбку, осанку, рыже-красные волосы, внимательные умные глаза, нежные ладони. Давно не влюблялся Каг. Его окатило жаркой волны сожаления. Господи, почему я такой идиот? Я ведь сразу потерял голову от этой девушки, с первого взгляда, когда она танцевала на пристани. Но затолкал свою любовь поглубже в подсознание. как старый носовый платок в карман. Мне видишь ли, показалось неудобным, что мы живём в разных странах. Или не поэтому. Просто я испугался любви, испугался, что вместе с ней придут новые обязательства, и я лишусь возможности жить так, как хочется. На деле выходит: я всё время боюсь хорошего и отталкиваю его. А плохое как-то само пролезает в мою жизнь. Получается, ива для меня это плохое, ведь я её не знал, она явилась сама, и теперь мой собственный дом похож на ловушку. Как твои дела, Оксаначка? Разалимы севно. Я еду в отпуск в Москву. Оксана зашла к соседке, и та по обыкновению садила её пить чай. «Ох, как неожиданно! И почему же вдруг собралась?» «Нужно квартирой заняться. Мои жильцы съехали, да и вообще. Там сейчас весна, а я до смерти соскучилась по московской весне. Они заговорили о погоде, о том, что к израильской жаре невозможно привыкнуть, но все как-то привыкают. Оксана все ждала, что Розалия Моисеевна с загорится идеей передать через нее посылочку племяннику, Но соседка ни о чём подобном даже не заикнулась. Оксана просидела у неё полтора часа и в итоге ушла ни с чем. На самом деле Розалией было очень трудно совладать со своими чувствами. Искушение подстроить встречу Оксаны с племянником было велико, и повод такой хороший: девочка едет в Москву по-соседски может захватить подарки. Однако жизненный опыт подсказывал Розалией, что лезть в чужие отношения и вредить себе самой. У Игорька там какая-то девушка появилась, жена, не жена, но живет она в его квартире. Тут вдруг появится Оксана. Нет, не стоит вмешиваться. Вечером расстроенная Оксана позвонила Соне и пожаловалась. Представляешь, соседка не выразила желания передать своему племяннику посылку, даже глазом не моргнула, когда я сообщила, что отправляюсь домой в отпуск. «Жаль тебя расстраивать, но мой план тоже провалился с треском». Сонин голос звучал удрученно. «Брат с моей подачи пригласил доктора Симачева на свой юбилей?» Но тот, хоть и извинился вежливо, отказался наотрез, мы так и не поняли. Не может он прийти или не хочет, и шикарный ресторан его не прельстил. Ты очень расстроилась? «Да нет», — легко ответила Оксана. «Поверь, я умею мириться с неудачами». «А я не умею», — призналась Соня. «На твоем месте я бы, наверное, и разревелась». «Чего реветь-то? Видно, просто не судьба».